Глава четырнадцатая В это время неподалеку проходил ростовщик Джафар. Его сумку оттягивали золотые и серебряные украшения, купленные в ювелирном ряду для гюльджан. Хотя час отсрочки был уже на исходе, и ростовщик спешил, охваченный сластолюбивым нетерпением, но алчность превозмогла в нем все другие чувства, когда он услышал голос Хаджина Средина, объявлявшего дешевую распродажу. Ростовщик приблизился, его заметили, и толпа начала быстро рядеть, ибо каждый третий человек из собравшихся был должен ему. Ростовщик узнал Хаджуна Средина. — Это, кажется, ты здесь торгуешь, человек, вытащивший меня вчера из воды. Но откуда у тебя столько товара? — Ты ведь сам дал мне вчера... «Полтаньга, о, почтенный Джафар!» — ответил Хаджан средин. «Я пустил в оборот эти деньги, и удача сопутствовала мне в торговле». «И сумел наторговать такую кучу товара за одно утро?» — воскликнул расставщик с удивлением. «Мои деньги пошли на пользу тебе. Сколько же ты хочешь за всю эту кучу?» «Шестьсот танга. Ты сошел с ума, и тебе не стыдно заламывать такую цену со своего благодетеля. Разве не мне обязан ты своим благополучием? Двести таньга. Вот моя цена. Пятьсот, — ответил Хаджан Асреддин. Из уважения к тебе, почтенный Джафар, пятьсот таньга. — Неблагодарный. Разве не мне, повторяю обязан ты своим благополучием? — А разве не мне обязан ты, ростовщик, своей жизнью? Ответил Хаджана Средин, потеряв терпение. Правда, ты дал мне за спасение своей жизни всего полтаньга, но она твоя жизнь, и не стоит большего. Я не в обиде. Если ты хочешь купить, то говори настоящую цену. Триста. Хаджан Средин молчал. Ростовщик долго копался, оценивая опытным глазом товар, и когда убедился что за все эти халаты, туфли и тюбетейки можно выручить самое меньшее семьсот таньга, решил накинуть. — Триста пятьдесят. — Четыреста. — Триста семьдесят пять. — Четыреста. Хаджан Асредин был непоколебим. Ростовщик уходил и опять возвращался, накидывая по одной таньга. Наконец согласился. Они ударили по рукам. Ростовщик с причитаниями и стонами начал отсчитывать деньги. — Клянусь Аллахом, я переплатил вдвое за этот товар. Но такой уж у меня характер, что я всегда терплю большие убытки по собственной доброте. — Фальшивая, — перебил Хаджан Асреддин, возвращая монету. — И здесь не 400 таньга, здесь 380. У тебя плохое зрение, почтенный Джафар. Ростовщику пришлось добавить 20 таньга и заменить фальшивую монету. Потом он за четверть Таньга нанял носильщика и, нагрузив его, приказал следовать за собой. Бедный носильщик согнулся в три погибели и едва не падал под тяжестью ноши. — Нам по дороге, — сказал Хаджан средин. Ему не терпелось увидеть поскорее Гюльджан, и он все время прибавлял шагу. Ростовщик со своей хромой ногой отставал и шел позади. — Куда ты так спешишь? — спросил ростовщик, вытирая под рукавом халата. — Туда же. — Куда и ты? — ответил Хаджа середин. В его черных глазах блеснули лукавые искры. — Мы с тобой, почтенный Джафар, идем в одно и то же место и по одному и тому же делу. — Но ты не знаешь моего дела, — сказал ростовщик. — Если бы ты знал, ты бы мне позавидовал. Хаджа середину был ясен скрытый смысл этих слов. И он ответил с веселым смехом. «Но ну, если бы ты, ростовщик, знал мое дело, ты позавидовал бы мне в десять раз больше». Ростовщик насупился. Он уловил дерзость в ответе Хаджина Средина. «Ты невоздержанный язык. Подобный тебе должен трепетать, разговаривая с подобным мне. Немного найдется людей в Бухаре, которым бы я завидовал. Я богат» и желанием моим нет преграды. Я пожелал самую прекрасную девушку в Бухаре, и сегодня она будет моей. В это время навстречу им попался продавец вишен с плоской корзиной на голове. Хаджан Асреддин мимоходом взял из корзины одну вишню на длинном черенке и показал ее расставщику. — Выслушай меня, почтенный Джафар. Рассказывают однажды шакал, увидел высоко на дереве вишню, и он сказал себе «Во что бы то ни стало, но я съем эту вишню». И он полез на дерево, лез туда два часа и весь ободрался о сучье. И когда он уже приготовился полакомиться и широко разинул свою пасть, откуда-то налетел вдруг сокол, схватил вишню и унес». И потом шакал спускался на землю с дерева опять два часа, ободрался еще больше и, обливаясь горькими слезами, говорил, «Зачем я только полез за этой вишней, ибо давно всем известно, что вишни растут на деревьях не для шакалов». «Ты глуп», — высокомерно сказал ростовщик. «В твоей сказке я не вижу смысла». «Глубокий смысл познается не сразу», — ответил ему Хаджану Средин. Вишня висела у него за ухом. Черенок ее был засунут под тюбетейку. Дорога повернула. За поворотом сидели на камнях горшечник и его дочь. Горшечник встал. Глаза его, в которых все еще светилась надежда, погасли. Он решил, что чужеземцу не удалось достать денег. Гюльджан отвернулась с коротким стоном. «Отец!» «Мы погибли!» — сказала она. И в ее голосе было столько страдания, что даже камень уронил бы слезу. Но сердце ростовщика было жестче любого камня. Ничего, кроме злобного торжества и сластолюбия, не выражалось на его лице, когда он сказал «Горшечник, время истекло, отныне ты мой невольник» а дочь твоя — рабыня и наложница. Ему захотелось уязвить и унизить Хаджуна Средина. Он ласно по-хозяйски открыл лицо девушки. — Посмотри, разве она не прекрасна? Сегодня я буду спать с нею. Скажи теперь, кто кому должен завидовать? — Она действительно прекрасна, — сказал Хаджа Средин. Но есть ли у тебя расписка горшечника? Конечно. Разве можно вести денежные дела без расписок? Ведь все люди мошенники и воры. Вот расписка. Здесь обозначен долг и срок уплаты. Горшечник отпечатал внизу свой палец. Он протянул расписку Хаджа на Средину. Расписка правильная, подтвердил Хаджа на Средин. «Получи же свои деньги по этой расписке! Остановитесь на одну минуту, почтенные! Будьте свидетелями!» — добавил он, обращаясь к людям, проходившим мимо по дороге. Он разорвал расписку пополам, еще четыре раза пополам и пустил обрывки по ветру. Потом он развязал свой пояс и вернул ростовщику все деньги, только что полученные от него же. Торшечник и его дочь окаменели от неожиданности и счастья, а ростовщик — от злобы. Свидетели перемигивались, радуясь посрамлению ненавистного ростовщика. Хаджану Средин взял вишню, опустил ее в рот и, подмигнув ростовщику, громко причмокнул губами. По уродливому телу ростовщика прошла медленная судорога, руки скрючились. Единственное око злобно вращалось. Горб задрожал. Горшечник и Гюльджан просили Хаджуна Средина. — О, прохожий, скажи нам свое имя, чтобы мы знали, за кого возносить нам молитвы. — Да, — торил ростовщик, брызгая слюной, — скажи свое имя, чтобы я знал, кого проклинать. Лицо Хаджина Средина светилось. Он ответил звонким и твердым голосом в Багдаде и в Тегеране, в Стамбуле и в Бухаре. Всюду зовут меня одним именем — хаджана Насреддин. Ростовщик отшатнулся, побелел «Хаджан Насреддин» и в ужасе кинулся прочь, подталкивая в спину своего носильщика. Все же остальные кричали приветственно «Хаджана Средин! Хаджана Средин!» Глаза Агюльджан сияли под щедрой. Горшечник все еще не мог опомниться и поверить в свое спасение. Он что-то бормотал, разводя в рассеянности руками. Глава пятнадцатая Эмирский суд продолжался. Палачи сменились несколько раз. Очередь ожидающих порки все увеличивалась. Двое осужденных корчились на кольях. Один лежал обезглавленный на темной от крови земле. Но стоны и крики не достигали слуха дремлющего эмира, заглушаемые хором придворных льстецов, охрипших от усердия. В своих похвалах они не забывали великого визиря и других министров, и Арслан Арсланбека, и мухобоя, и кальянщика, справедливо полагая, что угождать надо на всякий случай всем. Одним, чтобы получить для себя пользу, другим, чтобы не причинили вреда. Арсланбек давно с беспокойством прислушивался к странному гулу, доносившемуся издалека. Он подозвал двух самых искусных и опытных шпионов. — Идите разузнайте, почему волнуется народ. Возвращайтесь немедля! Шпионы ушли, один переодетый в нищенские лохмотья, второй — в одежде странствующего дервиша. Но раньше, чем вернулись шпионы, прибежал, спотыкаясь и путаясь в полах своего халата, бледный ростовщик. — Что случилось, почтенный Джафар? — спросил Арсланбек, меняясь в лице. — Беда! — ответил трясущимися губами ростовщик. «О, достопочтенный Арсланбек! Случилась большая беда. В нашем городе появился Хаджан средин. Я только что видел его и говорил с ним». Глаза Арсланбека выкатились из орбиты и замерли. Прогибая своей грузностью ступени лестницы, он вбежал на помост, пригнулся к уху дремлющего эмира. Эмир вдруг подпрыгнул на троне так высоко, словно его ткнули шилом пониже спины. — Ты лжешь! — закричал он. И лицо его исказилось страхом и яростью. — Этого не может быть! Калиф-Багдадский недавно писал мне, что отрубил ему голову. Султан-Турецкий писал, что посадил его на кол. Шах-Иранский собственноручно писал мне, что повесил его. «Хан Хевинский еще в прошлом году во все всеуслышание объявил, что содрал с него кожу. Не мог же он в самом деле уйти невредимым из рук четырех государей, этот проклятый хаджа Насреддин!» Визири и сановники побледнели, услышав имя хаджи Насредина. Мухобой, вздрогнув, уронил свое опахало. Кальянщик поперхнулся дымом и закашлялся. Льстивые языки поэтов присохли к зубам от страха. «Он здесь!» — повторил Арсланбек. «Ты врешь!» — вскричал мир, и царственной дланью влепил Арсланбеку увесистую пощечину. «Ты врешь! А если он действительно здесь, то как он мог проникнуть в Бухару? И куда годится вся твоя стража?» Это он, значит, устроил на базаре такой переполох сегодня ночью? Он хотел взбунтовать народ против меня, а ты спал и ничего не слышал. И эмир влепил Арсланбеку вторую пощечину. Арсланбек низко поклонился, чмокнул на лету эмирскую руку. О, повелитель, он здесь, в Бухаре. Разве ты не слышишь? Далекий гул усиливался и нарастал, подобно надвигающемуся землетрясению, и вот толпа вокруг судилища, захваченная общим волнением, тоже начала гудеть. Сначала неясно и глухо, а потом все громче, сильнее, и эмир почувствовал зыбкое колебание помоста и своего раззолоченного трона. В эту минуту из общего слитного гула, переходившего уже в мощный рев, вдруг всплыла и повторилась, и отдалось многократно во всех концах. Хаджана средин! Хаджана средин. Стража бросилась с дымящимися фитилями к пушкам. Лицо Эмира перекосилось от волнения. Кончайте! закричал он. «Во дворец!» Подобрав полы парчового халата, он кинулся во дворец. За ним, спотыкаясь, бежали слуги с пустыми носилками на плечах. И, объятые смятением, мчались, столкаясь и обгоняя друг друга, теряя туфли и не останавливаясь, чтобы подобрать их визири, палачи, музыканты, стражники, мухобой и кальянщик. Только слоны прошествовали с прежней важностью и неторопливостью, ибо они хотя и числились в мирской свите, но не имели никаких причин бояться народа. Тяжелые окованные медью ворота дворца закрылись, пропустив мира, и его свиту. А базарная площадь, затопленная народом, гудела, шумела и волновалась. Повторяя все снова и снова имя Хаджи Насреттина.